Глава тридцать восьмая. Звонили в колокол, Месса сошла, свечей колыхалось пламя, Монах и монахиня до утра молились истого во храме. На вторую ночь, И все быстрее молитвы слова. Слетали с их губ дрожащих, И чем грознее гул нарастал, Тем звон становился чаще. Настала третья. Забыли оба слова молитв, И ужас на пол свалил их. «Святых они громко сзывали всех! Спасти их от темной силы!» Роберт Саути, старуха из Беркли На этом Монсада закончил рассказ об индийской островитянке, жертве страсти Мельмота, равно как и его судьбы такой же нечестивой и непостижимой. И он сказал, что хочет посвятить своего слушателя в то, как сложились судьбы других его жертв, тех людей, чьи скелеты хранились в подземелье еврея Адонии в Мадриде. Он добавил, что их жизни еще более мрачны и страшны, чем все то, что он рассказал, ибо речь будет идти о ставших жертвами скитальца, мужчинах, о натурах жестких, у которых не было никаких других побуждений, кроме желания заглянуть в будущее. Он упомянул и о том, что обстоятельства его собственной жизни в доме еврея, его бегство оттуда – и причины, побудившие его вслед за тем отправиться в Ирландию, были, пожалуй, столь же необычны, как и все то, о чем он рассказал. Молодой Мельмот, чье имя читатель, возможно, уже успел позабыть, выказал самое серьезное намерение удовлетворить до конца свое опасное любопытство. Может быть, к тому же он еще тешил себя безрассудной надеждой увидеть, как оригинал уничтоженного им портрета выйдет вдруг из стены и возьмется сам продолжать эту страшную быль. Рассказ испанца занял много дней. Когда он был закончен, молодой Мельмот дал своему гостю понять, что готов услышать его продолжение. В назначенный для этого вечер молодой Мельмот и его гость снова сошлись в той же комнате. Была ненастная, тревожная ночь. Дождь, ливший целый день, сменился теперь ветром, который налетал неистовыми порывами, и так же внезапно затихал, как будто набирая сил для предстоящей бури. Монсада и Мельмот придвинули свои кресла ближе к огню. По временам они глядели друг на друга с видом людей, которые стараются друг друга подбодрить, Дабо одного хватило мужества слушать, а у другого — рассказывать, и которые тем более озабочены этим, что ни тот, ни другой не чувствует этого мужества в себе. Наконец Монсада набрался решимости и, откашлявшись, приступил к своему рассказу. Однако очень скоро заметил, что ему никак не удается завладеть вниманием слушателя. И замолчал. «Странно», — промолвил Мельмут, как бы в ответ на это молчание. «Шум какой-то, будто кто-то бродит по коридору». «Тссс!» «Погодите», — сказал Монсада. «Я не хотел бы» чтобы нас подслушивали. Оба замолчали и затаили дыхание. Шорох возобновился. Не могло быть сомнения. Чьи-то шаги то приближаются к двери, то снова от нее удаляются. За нами следят сказал Мельмут, приподнимаясь со своего кресла. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показалась фигура, в которой Монсада узнал героя своего рассказа и таинственного посетителя тюрьмы Инквизиции. А Мельмут Оригинал, висевшего в голубой комнате портрета, и существо, чье непостижимое появление в ту минуту, когда он сидел у постели умирающего дяди, повергло его в оцепенение. Фигура эта стояла какое-то время в дверях, а потом тихо пошла вперед» и, дойдя до середины комнаты, снова остановилась, но даже не взглянула на них. Потом она приблизилась к столу, за которым они сидели, медленным, но отчетливо слышным шагом, и теперь стояла перед ними, Обоих охватил глубокий ужас. Но ужас этот по-разному себя проявил. Монсада беспрерывно крестился и принимался читать одну молитву за другой. Приросший к своему креслу Мельмот уставился невидящими глазами на пришельца. Это действительно был... Мельмоттский талец, такой же, каким он был сто лет назад, такой же, каким, может быть, будет в грядущих столетиях. Если возобновится действие того страшного договора, который продлевал его дни, Сокрытая в нем сила не ослабела. Однако взгляд его потускнел. В нем не было больше того устрашающего, сверхъестественного блеска, какой он всегда излучал. Это ведь был зажженный от адского пламени маяк, И он заманивал. Или напротив предупреждал отчаянных мореплавателей на рифы, о которой разбивались многие корабли, и где иные из них тонули. Этого чудовищного света уже не было. Всем обличием своим. Он ничем не отличался от обыкновенного смертного, от того, каким он был изображен на портрете, уничтоженном молодым наследником рода. Только глаза у него теперь были, как у мертвеца. Когда скиталец подошел совсем близко к столу и мог уже их обоих коснуться, Монсада и Мельмот в неодолимом ужасе вскочили с кресел и приготовились защищать себя, хотя отлично понимали в эту минуту, что все равно никакие средства не помогут справиться с существом, которое сметает на своем пути все и насмехается над слабостью человека. Скиталец... Взмахнул рукой. Жест этот выражал Пренебрежение Без вражды. И до слуха их донеслись Странные И проникновенные слова Единственного на свете существа, Которое дышало Тем же воздухом, что и другие люди, но чья жизнь давно уже переступила, отведенные человеку пределы. Голос, который бывал обращен только к несчастным, истерзанным горем и грехом, всякий раз повергая их. В новые бездны отчаянье. Зазвучал теперь размеренно и спокойно. И был подобен отдалённым раскатам грома. Смертные! Начал он. Вы ведете здесь разговор о моей судьбе и о событиях, которые она за собой повлекла. Предназначение мое исполнилось, а вместе с ним завершились и все те события, которые возбудили. Ваше неистовое и жалкое любопытство. И вот я здесь, чтобы поведать вам и о том, и о другом. Тот, о ком вы только что говорили, стоит перед вами. Кто может рассказать? А Мельмоте-скитальце лучше, чем он сам, теперь, когда он собирается сложить в себя бремя жизни, которое во всем мире возбуждает удивление и ужас. «Мельмот, ты видишь перед собой...» Своего предка, того самого, чей портрет был написан еще полтора ста лет назад. Монсада, ты видишь более недавнего своего знакомца. Тут по лицу его пробежала мрачная усмешка. «Не бойтесь ничего», — добавил он, видя страдания и ужас на лицах тех, кому приходилось теперь выслушивать его слова. ха ха, -ха да и чего вам бояться?» — добавил он, меж тем как злобная усмешка еще раз вспыхнула в глубинах его мертвых глазниц. «Вы, сеньор, отлично вооружены вашими четками. А вы, мельмот, проникнуты той бесплодной и неистовой пытливостью ума, которая в прежнее время сделала бы вас моей жертвой». И тут черты его на мгновение до неузнаваемости исказились страшную судорогой. Ну, а сейчас дает только повод посмеяться над вами. Есть у вас что-нибудь, чем бы я мог утолить жажду? Попросил он, усаживая за стол. Страшное смятение охватило Монсаду и его собеседника. Оба они были словно в бреду. Однако Монсада, с какой-то странной и доверчивой простотой, налил стакан воды и протянул его гостю, так же спокойно, как если бы перед ним находился обыкновенный смертный. Он только ощутил в этот миг какой-то холод в руке. Скиталец поднес стакан губам, отпил немного, а потом, поставив его на стол, заговорил со странным, но уже лишенным прежней свирепости, смехом. — Ха-ха-ха! <labels> Знаете вы? — спросил он, обращаясь к Монсаде и Мельмуту, которые с тревогой в полной растерянности взирали на явившееся им видение. «Знаете вы, как сложилась судьба Дон Жуана, только не в той пьесе, что представляют на вашей жалкой сцене, а знаете ли вы его страшную, трагическую участь» которую изобразил испанский писатель. Там, чтобы отплатить хозяину за его гостеприимство, тот, в свою очередь, приглашает его к себе на празднество. Залом для этого празднества служит церковь. Гость приходит. Храм весь освящен, Таинственным светом невидимые руки держат лампады, Которые горят, хоть в них и не налито масло, Освящая богоотступнику час страшного суда над ним. Ха-ха-ха-ха! Он входит в храм... И его там встречает многолюдное общество. Души всех тех, кому он причинил на земле зло, Кого он убил, тени, вышедшие из могил, Закутанные в саваны, стоят там и кланяются ему. Когда он проходит среди них, Они глухими голосами предлагают ему выпить за них И протягивают ему кубки с их кровью. А под алтарем, возле которого стоит дух умершвленного им отца, Зияет бездна погибели, Которая должна его поглотить. Такой вот прием Скоро окажут и мне. Исидора. Тебя я увижу после всех. И это будет для меня Самое страшное Из всех встреч. Ну что же. Надо допить Последние капли земной влаги. Последние, которым суждено Смочить мои смертные губы. Он медленно Допил стакан Не у мельмота, не у мансады Не было сил что-нибудь сказать Скиталец погрузился В глубокую задумчивость И ни тот, ни другой не решались ее нарушить Так они просидели В молчании Пока не начало рассветать И бледные лучи зари Не пробились сквозь закрытые ставни. Тогда скиталец поднял голову И устремил на мельмота Застывший взгляд. «Твой предок вернулся домой», Сказал он. «Скитание его...» Оконченный. Сейчас мне уже даже незачем знать, что люди говорили и думали обо мне. Тайну предназначения моего я уношу с собой. Пусть даже все, что люди измыслили в своем страхе и чему сами же с легкостью поверили, Действительно было. Что же из этого следует? Ведь если преступления мои превзошли все, что мог содеять смертный, то таким же будет и наказание. Я сеял на земле страх, но не зло. Никого из людей нельзя было заставить разделить мою участь. Нужно было его согласие. И ни один этого согласия не дал. Поэтому ни на кого из них не распространится чудовищная кара. Я должен всю ее... Принять на себя. Не потому разве, что я протянул руку и вкусил запретный плод? Бог отвернул от меня свое лицо. Врата рая закрылись для меня. И я обречен скитаться до скончания века Среди безлюдных и проклятых миров. Ходили слухи, что враг рода человеческого продлил мою жизнь за пределы того, что отпущено смертным, что он наделил меня даром преодолевать все препятствия и любые расстояния и с быстротою мысли переноситься из одного края земли в другой, встречать на своем пути бури без надежды, что они могут меня погубить и проникать в тюрьмы, где при моем прикосновении все замки становились мягкими, как лен или пакля. Утверждали, что я был наделен этой силой для того, чтобы искушать несчастных в минуты отчаяния, обещая им свободу и неприкосновенность. Если только они согласятся, Обменяться участью со мною. Если это так, То это лишь подтверждает истину, Произнесенную устами Того, чье имя я не смею произнести, И нашедшую себе отклик В сердце каждого смертного. Ни одно существо не поменялась участью с мельмотом-скитальцем. Я исходил весь мир и не нашел ни одного человека, который ради того, чтобы обладать этим миром, согласился бы погубить свою душу. Не Стентон в доме для умалишенных, «Не ты, Монсада, в тюрьме Инквизиции, не Вальберг, на глазах у которого дети его умирали от голода. Никто другой!» Он замолчал, и, несмотря на то, что стоял теперь у самой грани своего темного, И сомнительного пути Он, казалось, С горечью и тоской Обращал свой взгляд в прошлое, Где из дымки тумана Перед ним возникала та, С которой он прощался теперь Навсегда. Он встал, «Дайте мне, если можно, час отдохнуть», — сказал он. «Отдохнуть?» «Нет, уснуть», — проговорил он в ответ на изумлённые взгляды своих собеседников. ха ха я всё ещё живу». Человеческой жизнью. И страшная усмешка Последний раз Пробежала по его губам. Сколько раз От усмешки этой Застывала кровь В жилах его жертв. Мельмот и Монсада Вышли из комнаты. И скиталец, опустившись в кресло, Заснул глубоким сном. Да, он спал, Но что он видел последний раз В своем земном сне? Сон скитальца! Ему снилось, что он стоит на вершине, над пропастью, на высоте, о которой можно было составить себе представление, лишь заглянув вниз, где бушевал и кипел извергающий пламя океан, где ревела. Огненная пучина, Взвевая брызги Пропитанной серою пены И обдавая спящего Этим жгучим дождем. Весь этот океан внизу Был живым. На каждой волне его неслась Душа грешника. Она вздымалась точно обломок корабля, и летела утопленника, испускала страшный крик, и погружалась обратно в вечные глубины, а потом появлялась над волнами снова, и снова должна была повторять. Свою попытку, заранее обреченную на неудачу. В каждом клокочущем буруне томилась живое существо, которому не дано было умереть. В мучительной надежде поднималась на огненном гребне, сокрытая в нем. Душа В отчаянии ударялась она о скалу, Присоединяла свой никогда не умолкающий крик К рокоту океана и скрывалась, Чтобы выплыть еще на мгновение, А потом снова кануть ко дну. И так до скончания века. Вдруг скиталец почувствовал, что падает, летит вниз и застревает где-то на середине. Ему снилось, что он стоит на утесе, с трудом сохраняя равновесие. Он посмотрел ввысь. Но верхний пласт воздуха ибо никакого неба там быть не могло, нависал непроницаемое, кромешной тьмой. И однако он увидел там нечто еще чернее всей этой черноты, то была протянутая к нему огромная рука. Она держала его над самым краем адской бездны и словно играла с ним. В то время как другая, такая же рука, каждое движение которой было непостижимым образом связано с движениями первой, как будто обе они принадлежали одному существу столь чудовищному, что его невозможно было представить себе даже во сне, указывало на установленные на вершине гигантские часы. Вспышки пламени озаряли огромный их циферблат. Он увидел как единственная стрелка этих таинственных часов повернулась, увидел, как она достигла назначенного предела полутора сто лет, ибо на этом необычном циферблате отмечены были не часы, а одни лишь. Столетия. Он вскрикнул и сильным толчком, Каким мы часто ощущаем во сне, Вырвался из державшей его руки, Чтобы остановить роковую стрелку. От этого усилия он упал И, не низвергаясь с высоты, Пытался за что-нибудь ухватиться, Чтобы спастись. Но падал он отвесно. Удержаться было невозможно. Скала оказалась гладкой, как лёд. Внизу бушевало пламя. Вдруг перед ним мелькнуло несколько человеческих фигур. В то время как он падал, они поднимались всё выше, Он кидался к ним, пытаясь за них уцепиться, за одну, за другую. Это были Стентон, Вальберг, Эленор Мортимер, Исидора Монсада. Все они пронеслись мимо. Каждый он бросался во сне, Каждый протягивал руки, но все они, одна за другой, покидали его и поднимались ввысь. Он обернулся последний раз. Взгляд его остановился на часах вечности. Поднятая к ним гигантская черная рука, Казалось, подталкивала стрелку вперед. Наконец, она достигла назначенной ему цифры. Он упал, окунулся в огненную волну, Пламя охватило его, он закричал. Волны рокотали уже над его головой. Он погружался в них все глубже, а часы вечности заиграли в свой зловещий мотив. Примите. Душу скитальца. И тогда огненная пучина ответила, Плещась об адамантовую скалу. — Места здесь хватит. Скиталец проснулся.